Михаил Веллер. «Мое дело». Роман. Москва. Издательство АСТ. 2006 год. Первая дорожка первой кассеты. Глава первая. До того как. Полгода отец был на усовершенствовании военной академии в Москве. Мать поехала с ним и устроилась там на временную работу. Перед новым назначением в дальний гарнизон Они наслаждались столичной жизнью. Меня закинули к бабушке дедушке на Украину, мамину родину. А Каменец-Подольский написал Владимир Беляев, известный когда-то роман Старая крепость. Крепость была турецкая. Это все знали и никто не задумывался. Веками здесь правили турки, в Екатерининские времена их выбили русские. Но осознавалась непрерывная исконность своей земли. а над береговой кручей город, а в городе парк, а в центре парка на постаменте Т-34. Мы победили. Меня привезли из-за Байкалья, я был хил и прозрачен. Офицерский паёк был сытен, но витаминов не включал. Мне было четыре года, бабушка ужаснулась. Дед был непрост, дед был прям, сдержан и ироничен. Он походил на обедневшего шляхтича с раненной гордостью. К нему ходили советоваться, светлые глаза деда щурились, светлые волосы разлетались под сквозняком из форточки. На Подоле намешано много гравей, и гремучие коктейли непредсказуемы. Бабушка происходила из приличной дореволюционной семьи, с одесским уклоном в негациацию. Юный студент-социалист пленил её образованностью и высокими идеями. Она гордилась репутацией мужа И видела в дочери и внуки продолжение его мудрости. Бабушка откармливала меня курочками в масле и бесконечно причитала, восторгаясь моей гениальностью по любому поводу. Всё, что я мог сказать, придумать или сделать, вплоть до попроситься на горшок, было гениально. Меня демонстрировали гостям, разрываясь от счастья. О, гениальный ребёнок! Их не расстреляли, не повесили, не загнали в газовую камеру. Деда так и не разбомбили в его санитарном поезде, и после ранений он не стал калекой. Бабка с мамой сумели уйти из уже оккупированного города. Сплошной линии фронта в конце июня 41-го почти нигде не было. И не сгинули в пересылках эвакуации. И после войны нашли друг друга и получили комнату в бараке, привода лечебницы, и мама поступила в институт. И в обезмужичившей стране вышла замуж за офицера и родила сына. О, гениальный ребёнок. Лишь раз при мне, перебирая старые фотографии, мама смотрела на старый снимок их девятого класса. И я помню её девчоночью гаснущую интонацию. И все наши мальчики ушли на фронт, и ни один не вернулся. Конечно, умненький четырёхлетний мальчик с подвёршенным от природы язычком Никаких философских выводов экзистенциального характера не строит. Он просто наслаждается ценностью своей личности в глазах окружающих, и таким образом, в глазах собственных сильно поднимается также. Утверждается в значимости любых своих слов и поступков. Самоуважение и самоуверенность ложатся фундаментом, быстро и прочно опускаясь из стремительного детского сознания в пожизненное подсознание. Гости дружно восторгались. Я отцвел и распускался, стараясь оправдать ожидания и похвалы. Я изрекал суждения по любым предметам. Самодовольный, развитый мальчик напрягал мозги и язык, отрабатывая предложенную ему приятную социальную роль. Думать и говорить постепенно делалось с наслаждением. Боже мой, какое это счастье и везение хлебнуть неограниченного аванса в начале пути. Захваливайте детей, поощряйте их, восхищайтесь ими. Свинцовых мерзостей несправедливой жизни они хлебнут и без вас. Ах, как я старался. О, гениальный ребёнок. Через полгода бабушкиной любви родители не узнали малолетнего гения. Не потому, что раньше я был идиот с тяжёлым диагнозом и беспросветным будущим, а потому, что ежедневная курочка с маслицем из рук любящей бабушки Переводит рахитика в весовую категорию начинающего борца с умо. Я перестал быть прозрачен, а наоборот, теперь заслонял изящную часть пейзажа. Чулочки у меня были протерты на ляжечках изнутри, потому что при ходьбе ляжечки терлись друг о друга. Над животиками у меня были грудки, а над грудками щечки. Бабушка умиленна и наставительно повертела меня на показ. Отец присвистнул, мать покраснела. Мама, изумлённо и укоризненно сказала она бабушке. "О, гениальный ребёнок", запела бабушка и закатила глаза. "Никто никогда не узнал, как дорого обошлась мне одесская диета". Мать была очень красива и очень самолюбива. Она обожала гулять со мной за ручку, я был потрясающий ребёнок: тоненький, с огромными эмалевыми глазами и золотыми вьющимися кудряшками. Маленький лорд Фаунтлерой Теперь я стал симпатичный белявый поросёнок с глазками и складками, передвигающийся в перевалку. При ней я выглядел смешно и оскорбительно. Её произведением нельзя было восхищаться. Отец мечтал о маленьком мужчине. Четырёхлетний возраст делал непонятным армейский способ с гонки веса и коррекции фигуры. При этом я был говорлив, как соловей, и самовлюблён, как нарцисс. В сущности я был самодостаточен. при условии материального обеспечения и наличии слушателей. Вот в такой своей сущности я и был сдан в нормальный гарнизонный детский сад, посереть маньчжурских степей. В первую же минуту я был дразнен, как жиртрест и сало-мясокомбинат. Мне еще не было обидно, я еще не въехал. Через пять минут я получил первого пенделя. После завтрака меня впервые побил самый, Как сказали бы сейчас, агрессивный член моей средней группы. Бил он не зло и не больно, а как бы для порядка, для сохранения социальной структуры, поддержать свой имидж драчуна и указать новенькому жертресту его место парии. Добрые девочки сочувствовали мне, а более активные от природы мальчики развлекались зрелищем. Но я рос в офицерской семье, жаловаться было нельзя, а давать сдачи было обязательно. На счёт сдачи я собрался с духом дня через два и не дал. Он был ловчее и быстрее. Пончикообразность лишила меня всякой подвижности. Потом он разбил как-то мне нос, а это такой удар, от которого можно заплакать невольно. Тут воспитательница перед обедом заинтересовалась моим видом. Я не наябедничал, поскольку это невозможно. И травить меня вскоре перестали. И даже последним номером я быть перестал. Нашлись мальчики слабее и забития меня. Но всё-таки место моё было не в лидирующей группе, а ближе к тому краю, где параша и дверь. И любой мог дать мне пендели и крикнуть жертвест, и безнаказанно убежать, если слабый, потому что догнать я не мог никого. И в играх, требующих подвижности, проходил последним номером, а в футбол вообще не годился. И ни одна сука мною не восхищалась. Это жизнь. Ох, я думал. Ох, я и думал. Я думал обо всём: о справедливости, о мести и милосердии, о том, как устраиваться в этой жизни, если провозглашённые правила не соблюдаются, а неписаные правила против тебя. О том, что почему же я не такой сильный, стройный и храбрый, как некоторые. Любимым и главным людям, маме с папой, пожаловаться невозможно. Вот чёрт его знает, почему. Невозможно и все. Поговорить о жизни не с кем. От завтрашнего дня ждать ничего хорошего не приходится. Я думал постоянно. Я думал, когда меня вели утром за руку в детский сад и вечером домой. Думал на прогулках, засунувшись куда-нибудь в щель за сарай. На мертвом часе, глядя в потолок, воспитательницы были довольны. Они говорили родителям, что я очень спокойный и послушный ребенок, и со мной никаких хлопот. Во мне поселился комплекс неполноценности. Он аж не помещался во мне, как корни баобаба. Я спокойно и обречённо знал, что я жертрест, слабый, трусливый, неуклюжий, непривлекательный, вялый. Я возненавидел своё имя и стеснялся его. Была на него дразнилка: Михаил коров доил. Тётька оборвалась, он хотел её пришить, мамка заругалась. Попасть в социальные аутсайдеры бывает полезно. Вот с тех пор я уже никогда не переставал думать о человеческих отношениях, о справедливости, о достижимости счастья и его сути, и вообще об устройстве жизни. Вот так полвека спустя и понял, как благотворность страдания сказывается в напряжённом постижении мира, дабы найти смысл в происходящем и отыскать разгадку отсюда и к желанному состоянию. И я всё понял. Я жил внутри себя, Я повторял родителям сказанное мельком месяц назад соседями по досу, дом офицерского состава. И они переглядывались. Гарнизонная жизнь в степи развлекает мало. Счастье выжить в войне и благоденствовать семьёй не то, что приедается. Утрясается и не возбуждает душевных сил. В маминой семье читали. Дедушка был местным остроумцем и книгочеем. Любимым предметом была литература. Мама читала сама и читала на ночь мне. Ее круглый аттестат я увидел потом, а медали за школу в войну не давали. Днями я ждал вечера и сходил с ума от любопытства. «Сто тысяч почему? Какие бывают вещи? Откуда стол пришел?» «Такие книжки нравились мне гораздо больше сказок, а стихи я просил прочитать еще раз». Родители не понимали, зачем, а я их запоминал. Я не знаю, зачем... А так, для интереса. Что-то в этом было. Потом днями я их повторял себе шёпотом. Это давало ощущение причастности к чему-то значительному, правильному, весомому, достойному, взрослому. Я их проживал. Я в них проживал то, чего оказался лишён нормальным образом в играх с равными сверстниками. Я в них втекал, вжигался, вкладывался. Сейчас я мог бы сформулировать что на всю жизнь впечатывал свой внутренний мир в эти матрицы. Меня никогда не ставили на стул читать гостям. Я замыкался, мычал, убегал, орал, не хотелось открывать чужим своё, невозможно. Это не развлечение. Отец сколотил в полковой мастерской стеллаж, эта некрашенная лестница высилась до потолка. Книги привозились из командировок, продавщицы культмага дарились подарки. Комната метров 10 печку топить два раза в день, казенные кэчевские, коммунально-эксплуатационная часть, железные койки и фанерный шкаф, на общей кухне дровяная плита и трофейные немецкие керосинки офицеров. Матерчатый абажур с толкучки и игрушки в ящички из-под посылки. И это очень уютно и очень благоустроено. Мы со славой победили в Великой войне, мы лучшие в мире, и нет никаких забот. Эта семья, эта любовь, это мир, и всё в нём есть. И в этом мире, увлёкшись и проникшись, мама учила со мной стихи, настоящие и лучшие стихи для ребёнка по возрасти своего возраста. Я запоминал строфу с одного раза и уже никогда не забывал с двух. Все эти баллады о голубях и почты военные я слышал себе всю жизнь. И если потрясти надне головы книги, покрыло столетняя пыль. Червь в переплёты их ест. Лучше послушайте новую быль, сказку про новый удрест. Сама мама читала Рансара, а в моём слухе чеканом по бронзе вызванивал узор мальчишевский романтизм. Первое публичное выступление. Однако в детском саду нам тоже иногда, и вполне регулярно, воспитательница читала книжки. Это были нормальные детские книжки. вызывавшая у меня нормальное высокомерие и презрительное отношение своей э низкопробной общедоступностью. И тут стал близиться некий очередной праздник, и к нему задумали устроить концерт для родителей. Участвуют все, более или менее. Для танцев у меня не было грации, для пения слуха. Для роли зайца или морковки я был слишком умён и одновременно застенчив и зажат. Зато я умел замечательно читать наизусть выданное воспитательницей на часе чтения стихотворение про цаплю, которая суёт чапу лапу прямо в воду. Я презирал его за детскость и примитивность, и от того всё своё умение вкладывал в актёрский обыгрыш текста. На генеральной репетиции воспитательский коллектив был просто в восторге, но ну, просто руками всплескивал. Но я прямо пел эти стихи. И был цаплей, камышом и лягушкой одновременно. Я был горд и счастлив. Мне жутко хотелось тоже участвовать в концерте. А тут я был один из солистов. Ну что, настал день гнева, пришел момент истины. Родители сидели рядами на наших стульчиках, как на горшочках, только офицеры на нормальных, в заднем ряду, и мой отец тоже. Кулисы были из простынь. Меня слегка протолкнули между них, и я вышел. И всё это увидел. Их всех было много, очень много. Они были чужие, какие-то очень мощные. Вся эта многочисленная мощная чужая масса была внимательно нацелена на меня. Это парализовало, это было страшно и непереносимо. Они захлопали, и я стал терять сознание. Воспитательница решила меня поддержать, подсказать. Я заплакал, попятился, заорал от страха и был уведён с жалостью и позором. За престынёй зал шумел и смеялся. По другую сторону этого савана, исконно отделяющего художника от публики, трясся и всхлипывал я. Позор был полный. За занавесом взревел баян и зазвенели детские голоса. Дома я продемонстрировал родителям номер во всём блеске своего умения. Я был нервный ребёнок. Публика меня шокировала, я ощущал свою и её чужеродность. Но жажда успеха понял как истину, страстно, через не могу. Ужас театра жизни. Я был нервный ребёнок, такой нервный, что когда приходило время ехать в отпуск на запад, накануне у меня прыгала температура в 39°. Градусов. Родители чернели лицами. Единственный терапевт был в гарнизонном госпитале, ближайший педиатр в районной больнице. Они рассматривали анализы Рентгеновские снимки. Щупали желёзки и слушали лёгкие и разводили руками. Неясный диагноз особенно тревожен. А дороги неделя на поезде. Лайнеры ещё не летали, авиация была относительная. Лучшие доктора практики на свете это старые, земские и армейские врачи, съевшие зубы и потерявшие волосы, но всеобъёмной, незавы работе в глубинке и не сделавшей карьеры. по причине отсутствия амбиций и слабости к бабам и выпивке, они плевали на трафареты. В полку был такой вольно-наемный старичок, нюхнувший лазарету еще чуть не в русско-японскую. Он заглянул мне под веки, постукал прыгнувшие коленки и проследил, как розовеет на коже мраморный след от проведения ручкой зеркальца. — Нервный какой у вас мальчонка! — сказал он с каким-то игривым одобрением. — Прямо артист! Переживает всё, да? Балуете? Истерики бывают? Вообще не плачет? Ну ты, конечно, герой. Но вы это зря. Нельзя же всё внутри держать. Лучше уж выпороть иногда, но пусть парёт. Что? Ничем не болен. Езжайте спокойно. Не будет у него утром никакой температуры. Боже мой, чему теперь учат? Это обычный нервический припадок. Впечатлительный мальчик переживает будущее путешествие. Вы что, Тургенева не читали? Толстого не читали? В тот год отпуск отцу дали зимой, и мы поехали в родной Ленинград. Курьерский Москва-Пекин, купейные билеты оплачиваются, настольные лампы под абажурами и пепельницы над диванами. И вот любимого, первого и пока единственного внука ленинградская бабушка повела впервые в жизни в театр. Это был знаменитый театр марионеток. Домени. Угол Садовой и Невского. Бабушка достала билеты во второй ряд, середина, и надела чернабурку и какой-то охрененный перстень. Она была жена профессора и полковника. Я был в матросочке и уже менее жертрест, полным весом, и я их не опозорил. Давали мальчик с пальчик. И чем-то эта хренотень вызвала у меня опасения с самого начала. Я сказочку-то помнил, Там людоед ед, людей жрал в ночном лесу. Этот сюжет не показался мне развлекательным. Я поделился опасениями с бабушкой, и она со странным легкомыслием успокоила, что всё это куклы, маленькие деревянные, и ничего страшного не будет. Для начала в зале погас свет и стало темно. Мне сделалось не по себе. Потом раздвинулся занавес, и ни фига там были не куклы. Там был здоровенный дядька и здоровенная тётка, и они сидели. На старинной кухне и освещение было мрачноватое. А разговаривали они какими-то натужными, напряжёнными, неестественными, чреватыми неизвестно чем голосами. Они двигались и разговаривали так, эти два человека, как нормальные люди себя не ведут. В этом было что-то неестественное. Это вызывало непонимание и тревогу. Что-то в них было не так, ох, не так. Я вцепился в бабушкину руку. Тут появились очень симпатичные куклы на ниточках, но голоса их тоже были, не весёлые, не обнадеживающие были голоса. Короче, веселья и радости эти голоса не сулили. И свет-то был на стене какой-то мрачный, угрожающий. А тут ещё музыка зазвучала, но просто страшно стало от этой музыки. А свет в зале зажгут, прошептал я бабушке. Когда будет антракт? А скоро будет антракт. Надежда во мне как-то воспряла. Тебе разве не нравится? Нравится, с упавшим сердцем ответил я. Когда менялись картины, свет вообще гас, и это было вообще ужасно. Я пристроился к бабушке поплотнее, я перед этим-то радовался, что пойду в театр. Я не мог подумать, что театр это так тоскливо и опасно. Неинтересно и страшно, честно говоря, и не хочется нисколько до конца бы досидеть. Тут вспыхнул синим и серебряным ночной лес. И братья-марионетки пошли по нему. И шептались они тревожно, и ждали беды, ну и попали в какой-то замок, где их должны были сожрать. Я покрылся холодным потом. Это же куклы, успокоила бабушка. И тут вошёл настоящий людоед, здоровенный, волосатый, бородатый, зубастый мужик с огромным ножом за поясом, на толстом брюхе, страшный и жрущий детей. Не помня себя, я заорал благим матом. Я зарыдал и усунулся бабушке в живот. Много лет спустя мне стало казаться, что людоед слегка смутился. Бабушка проявила твердость в воспитании мужчины, непосредственно переходящую в идиотизм, садизм и нарушение общественного порядка. Вместо того, чтобы вынести меня из зала к чертовой матери, она стала зажимать мне рот, качать на коленях и убаюкивающе шипеть в ухо, что все кончится хорошо. Я отлепил лицо от ее брошки с камеей и обернулся на сцену. Там людоед занес нож над одним из братьев-марионеток. Я издал вопль. По-моему, у людоеда затряслись руки с ножом и едой. Рядом была очень добрая у вида жена людоеда, но она была тоже живая, большая и настоящая. И я завопил еще раз. «Да вы охренели, людоеды! Что это?» Тут бабушки прокомментировали Чернобурку, Ум и внука. Причём я регулярно открывал глаза посмотреть, на сцене ли ещё семья Людоедовых. И вопил как резаный, как сверлящий свисток, как под ножом. В фойе мне дали попить, я не хотел пить. Я лязгал зубами по стеклу, давился и облюлся. Я был весь мокрый от пота. Вокруг нас похаживал невысокий полноватый и смогловатый мужчина, лысеющий с алба, со, со смоленной странной маленькой бородкой, испанёлкой. Он скрещивал руки на груди коричневого пиджака, потирал ладонью щеку, склонял голову на бочок. Потом он подошёл и заговорил с бабушкой, потом со мной. Это был Евгений Демини. Он был в театре. Он наблюдал нетипичную и нежелательную реакцию. Он знал детскую психологию и редко ошибался. А ты знаешь, чем кончится эта сказка, спросил он. Я кивнул, переставая всхлипывать. От него исходила очень добрая и неопасная властность. Значит, ты знаешь, что людоед никого не съест, и все останутся живы. Я снова кивнул. И ты знаешь, что это театр. И это артисты, и они потом будут кланяться зрителям. Я пожал плечами. Он улыбнулся, вздохнул и кивнул. Реакция верная, сказал он бабушке. Ну уж очень сильная и непосредственная. При том, что мальчик развитой Очень впечатлительный. Ну, наша смена артистическая натура. Он потрепал меня по голове и отошёл. Бабушка поменялась местами на задний ряд. Я досидел, зажав уши и сжавшись за спинки кресла. Годы спустя я ещё успел встретиться с великим кукольным режиссёром Евгением Домини. А в марте 1968 Ленинград отмечал его семидесятилетие. Среди поздравлявших Был и я, студент ЛГУ, от университетской театральной студии Чтица. Домени был сет, брит, крючконос, печален и счастлив. Он помнил этот случай, единственный в его практике. Дети не плакали на спектаклях гения. Вы были ребёнок в совершенно дореволюционном стиле, и он пошевелил пальцами, изображая кудряшки. Мой первый бенефис Тогда же ленинградской зимой меня как-то здали на воскресенье соседки по огромной коммуналке. Взрослые отправились в гости к одной из семей огромного родственного клана, а соседка была интеллигентна, родительская ровесница и без личных перспектив. Она пообещала культурную программу, а погулять по городу с ребёнком ей куда как хотелось. За ручку она повела меня к медному всаднику и начала просвещение. Вот на этой лошади сидит Это не лошадь, а конь, настойчиво прервал я. Соседка склонила голову к плечу и посмотрела внимательно, насладившись милым юмором ситуации. Ей предстояло ещё много наслаждений в этот день. День был погожий, я не устал. Мы догуляли до Марсова поля. Вот видишь, дядя с саблей в руке, она указала на памятник Суворову. Это не сабля, а меч, строго поправил я. Она прыснула. Меч Раздражённо настаивал я: "Меч, меч", успокоила просвитительница. Перейдя через мост и о свидетельствах Петропавловку, мы оказались у памятника, стеригущему. Соседка тётя Мила прочитала литой текст. И вода, которая вливается потоком в это отверстие? Это не отверстие, а люк, с усталостью и отвращением сказал я. И вечером семья хохотала над её рассказом. Описание следовало в восторженных тонах и юмористическом ключе. Я сидел скромный и гордый. Бабушка смотрела сурово. Эта бабушка не одобряла детских вольностей и склонялась к домострою. "Нет, вы понимаете, я ему рассказываю, а он тут же меня поправляет". Я был твёрд в своих знаниях, а число авторитетов сводилось к минимуму. Их было два: папа и мама. Прочие могли ошибаться. Потакать их невежеству было незачем. Мною двигало не столько стремление к самоутверждению, сколько приверженность истине. Впервые я спорил со взрослым культурным человеком. Какая-то поверхностная малообразованность, проявившаяся во взрослом культурном человеке, меня даже удивила и разочаровала. И вот с тех пор это чувство не покидает меня уже никогда. Интермедия. Что нам читали? Наша Таня громко плачет. Все равно ее не брошу, оторвала Мишке лапу. Культурное поколение — это дети, выросшие на одних и тех же книжках. Маршак, Барто, Михалков формировали сознание от двух до пяти и чуть старше в некий единый культурный макрокосм. Сейчас вы можете ржать, и я могу ржать, и кони могут ржать. Но тогда в племянниках у дяди Степы ходила вся детвора. того уровня, где вообще читали книжки, поскольку нищих, бедных и малограмотных было ведь большинство, дядя Стёпа таки довчеканивался в детские мозги и повторялся с восторгом. Он был чёток и харизматичен. Ушлый Михалков набил страну безразмерными тиражами. Пьеса для чтения, тонкая такая книжка Зайка-зазнайка, настигала ребёнка как детский вариант Медного всадника. Зайчик там был куркуль и пытался эксплуатировать лесу в домашнем хозяйстве. Воды наносишь, полы помоешь, сядешь, посидишь, обед сготовишь, стол накроешь, сядешь, посидишь. Только и знай, что сиди себе весь день. Этот социальный протест домашней прислуги я помню до сих пор. Уже Чуковский был для нас не то, чтобы сложноват, странноват. Да тоже нет. Но что-то в нём было эстетически чужеродное. А вот был он, братцы, человеком другой культуры, более сложный, изчёрённый, богатый и условный, с глубиной и иронией, и мы это ощущали. Он не был своим. Его стихи не входили в твою душу органично и полностью. Всегда оставалась перемычка между твоим сердцем и его словами. Вы поняли? Для детей в них была литературность, ужива возросло отрицательное значение этого слова. О, он писал для детей Сам при этом играл ребёнка, а всё-таки сам при этом ребёнком не становился. Автор не растворялся в лирическом герое. Между актёром и его персонажем просвечивала дистанция. О Деле о прозе, о книжках, которые помнились, которые ложились в основание твоего языка и миропредставления. Буратино прекрасен, бессмертен. Поле чудес в стране дураков именем Тарабарского короля откройте. Пациент скорее жив, чем мёртв. На этом деревце вырастет много курточек для папы Карло. Каким восхитительным писателем был Николай Носов. Сколько же миллионов, или всё-таки десятков миллионов детей взвизгивали от смеха, слушая Мишкину кашу. Ах, чтоб тебя сказал Мишка. Куда ж ты всё лезешь? А также страна была на шпиговом нотомом Соером. Твен высказывался насчёт Америки. с дубинкой вора и корзинкой убийцы или наоборот и кремль его рекомендовал нам перевод чуковского был эталоном понимать мы этого не могли но ощущение это проникало там была такая странная жизнь что мы даже не задумывались почему субботний отдых если не работают только воскресенье как всем известно что значит давид и голиаф и чем они отличаются от 12 апостолов Библия всё равно нечто архаичное, да и историческое, тёмное, неизвестное, чуждое. Как это? Мальчишки могут носить шляпы. Абсолютно инопланетная жизнь, но романтическая и познавательная, и герой достойный. Ах, да, и все читали итальянского коммуниста Джанни Радари. Приключения Чиполлино. Про классовую борьбу фруктов и овощей. Его же стихи про бедность хороших рабочих и так далее. Слушайте, приличные образцы, сильная техника языка, здоровый дух и оптимизм, добро, победа, идеал благородства, ясные и категорические моральные критерии. Так ещё и юмор. Так ещё и картинки были хорошие. Школу что надо. Фамилий Коношевичей и Добужинских мы не знали, но глаза-то видели. Да, романтизм с лёгкими элементами модернизма у стариков. Мой первый выстрел. Летом отец впервые взял меня на стрельбище. В гарнизонном бытье это служило развлечением и поощрением. Мы, человек пять, среднего и старшего дошкольного возраста, сидели на боковом склоне мелкой пологой балки позади огневого рубежа и не наблюдали ничего слишком интересного. Всё выглядело как зонной процедурой, а воображал и старнше как от группы офицеров в полевой форме Отделялись очередные трое. Сменяя прежних, они подходили к малозаметной линии, доставали из кобуры пистолеты и вставали боком к видневшимся впереди грубым мишеням типа силуэта человека по пояс. После чего по очереди докладывали: "Офицер такой-то к стрельбе готов". Левую руку они закладывали за спину, а правой стреляли после команды офицера сбоку: "Огонь!". Стреляли они не по одному разу. А по несколько, и не залпом, или по очереди. А кто как. Потом верхняя часть пистолета оставалась отодвинутой сильно назад, а вперёд торчала тонкая белая трубочка. Тогда они докладывали. Офицер такой-то стрельбу закончил и руками приводили пистолет в нормальный вид. Савани в кобуры и уходили, сменяясь следующей тройкой. Выстрелы не гремели, как в кино, а как-то невыразительно, не страшно и не громко хлопали. такой как бы круглый, гулкий, не очень слышный хлопок. После каждого выстрела рука с пистолетом слегка подпрыгивала кверху. Мы сидели на солнцепёке, следили и томились. Тянулось всё долго. Но вот офицеры потянулись наверх к машинам. Посреди поредевшей кучки обнаружился стол с бумажками и коробочками, и до нас как-то удивительно явственно донеслись обрывки фраз. Патроны всё равно остались. Дадим Пусть пацаны постреляют. Психологическое состояние пацанов заслуживает внимания. Мы играли исключительно в войну. Мы стреляли из игрушечного или просто условного оружия. Идеалы солдата и героя мы впитали с молоком матери и гарнизонным воздухом. Мы гордились своими отцами и их войной. Мы не сомневались в себе и в своих ценностях, ни мига, никогда. Других ценностей мы не знали и не представляли. И вот сейчас мы будем стрелять из настоящих пистолетов, настоящими патронами, с настоящим грохотом, из боевого оружия, которое убивает врагов на самом деле. В такие миги появляется приближающее объемное зрение и объемное чувство в ней. Видишь и ощущаешь сразу вокруг многое подробно. Включается интуиция, замедляется время, сами собой просачиваются наперед в варианты, мельчайшие и намечающиеся движения и жесты. Мы восприняли слова и намерения офицеров, наших отцов, нежеланным и дурным сном. Нам захотелось, чтобы все это нам только почудилось, или чтобы на худой конец патронов оказалось мало, и времени уже мало, и необходимо было срочно уезжать, а стрелять нам уже некогда. Это было бы самое лучшее. Потом можно было бы выказывать страшное сожаление... что не удалось пострелять из настоящего пистолета. Вдруг оказалось, что стрелять страшно. Очень страшно. Эй, ребята, идите сюда, махнул рукой снизу один из офицеров. Хотите пострелять из пистолетов? Он нисколько не сомневался, что подарок офицерского собрания будет воспринят благодарной детворой с восторженным рёвом. Никуда ребята не пошли, даже не шевельнулись. Мы отвели от него глаза и стали смотреть перед собой. Как бы никого конкретно и лично это не касалось. Один из отцов подошёл ближе к склону под нами. Толик, хочешь пострелять? Спускайся быстренько. Толик, глядя над его фуражкой, отрицательно покачал головой с тем отрешённым, деловитым выражением, как будто его тошнило. И аппетита скушать вкусное сейчас, как ни печально не было. Отцов задело за живое. Устала засмеялись. Пять больших встали внизу. под питьё маленькими. Офицеры не могли поверить, что вырастили тайных пацифистов. Генка, пострелять хочешь? Генка отвернулся. Он пошёл в отказ уже не первым, и ему было легче. Я сидел ни жив ни мёртв. Я себя уже знал. Сашка Писарчук был самый старший. Ему уже исполнилось 7, осенью ему надо было идти в школу. Писарчук-майор не стал тратить время на переговоры. Он скарапклся по склону и схватил сына за руку. Пойдём стрелять на учу. У нас отлегло от сердца. Жертва принесена. Но ох не надолго. Сашка заорал благим матом, брызнул слезами и стал выдираться и оседать. А внизу устала вкусно захохотали. Там уже пошёл адреналин. Оставался я. Я ещё был пончик в длинных кудрях. Отец был Как бы это выразиться, не до конца убеждён в превосходстве моих мужских доблестей над окружающими. Мишка, хочешь пострелять из пистолета? Весело и легко, без напора и понуждения, скинул он последнюю карту в этом избиении младенцев. Я превратился в автомат. Я утвердительно кивнул, я кивнул молча, но так глубоко и старательно, что сомнение оставаться не могло. Ну иди сюда. Я поднялся на деревянные нечувствительные ноги. Во взглядах пацанов читалось сложное чувство: удивлённое уважение, ненависть к превосходшему их, презрение к слабоку по жизни и благодарность к уходящему с гранатой под танк. На деревянных ножках я подошёл к концу и стал ждать самого страшного. Встань боком. Левую руку назад, вот так. Правую вытяни выше. И он вложил мне в руку жуткий и сверх моих сил огромный вороненный ТТ. Ужас у меня как бы заморозился, а осталось только отстраненное рассуждение о том, что из такого большого тяжелого пистолета стрелять я не смогу. Я не смогу даже удержать его направленным в цель. А когда потяну спуск, что уже за пределами всех эмоций, то и прицелиться будет невозможно. И от отдачи, если у них-то рука прыгает, У меня он точно вырвется и упадёт. Я исправно исполнял указания, перестав даже думать, что не смогу толком произвести выстрел. Отец присел рядом на корточки и наложил свою руку на рукоять поверх моей. И всё сразу стало спокойно, надёжно, хорошо, абсолютно понятно и безопасно. И даже неинтересно. Вот ведь подлая человеческая натура. Я никогда не замечал, какая у отца большая, сильная и надёжная рука. В этом нет ни грана метафоры. Это всё чистое правды и только. Большим пальцем он снял предохранитель, а указательным надавил спуск моим пальцем на крючке. Оглушил и не громко, толкнул не сильно. Вот видишь, восьмёрка, сказал отец, а в десятку. Отец брал призы на соревнованиях и был в Ярошиловском стрелком ещё в школе до войны. Тогда я этого знать не мог. Умение стрелять, никогда не тренировавшись, я унаследовал от него. Всё это я, конечно, не про стрельбу и не про офицерскую туповатость в качестве педагогов, и не про сыновнюю любовь, и не про детский героизм, я про узловые точки судьбы, развилки на дороге характера. Ремеслом, мастерством, профессией можно овладеть, и ум могут развить многие и способностями, развивающимися в талант. может быть одарено немало людей и всё это дерьмо если в нужный момент ты не можешь совершить шаг, который сам полагаешь достойным и правильным, даже если старшие товарищи, более значимые и статусные, уже отказались от подобного шага и тем создали прецедент и почти избавили тебя от публичного стыда в случае отказа. Пусть все зарыдают и уйдут, на тебя смотрит нечто высшее глазами смеющихся офицеров, прошедших фронт. Ребята, клянусь, очень страшно в 5 лет стрелять из боевого пистолета, когда ты не смышлён, а отлично осведомлён о грозной мощи боевого оружия. На тех же деревянных нечувствительных ногах я поднялся обратно и сел на своё место на краю склона. Я ничего не соображал, мало что замечал и абсолютно ничего не чувствовал. Никакой радости преодоления, победы и тому подобное. Вечером дома Отец похвастался маме моим поведением. Мне было приятно и только. Я на часок забыл этот мелкий детский случай и вспомнил яркое манжурское солнце, раскалённая степь, выстрелы, пороховая гарь и оружейная смазка. Над балкой Студебеккер, два Додж и Виллис, командир полка. Сидишь на неровных твёрдых комках спёкшейся земли. Вспомнил всё через много-много лет. Чтобы не забыть уже никогда. Всю жизнь я слышу ясно приглашение к главному. И когда сделано то, что надо было, я поднимаюсь на склон выжженной степи, смотрю перед собой и ни хрена не чувствую. Ни счастья свершения, ни радости победы, ни восторга преодоления, ни облегчения оконченного труда, но ни хрена, кроме опустошённости и тупой прострации. Должна лечь стальная струна. арматурным лыком в строку. Строченки набегут, а вот чтоб сложились они в мелодию, звук и смысл, который достигнут Божьего слуха, струну надобно заплести в детстве, потом уже поздно. Моя первая оценка. Отметки нам начали ставить со на второго дня в школе. 1 сентября, значит, для первоклассников был праздником без тяжёлых последствий. А второго приступили к поочерению юных тружеников и градации интеллектов. Учительница была гуманисткой, очередная доктрина Министерства образования призывала вспомнить дрессировку методом вырабатывания положительных эмоций по теории дрессировки Дурова, гиганта отечественной педагогики среди мили капитанющих. Поэтому для начала она ставила только хорошие и отличные отметки. И только по такому необременительному для малышей предмету, как рисование. Вообще я рисовал не хуже других. Позднее я просто несколько лет занимался в школьном кружке рисования. Правда, в другом городе и в другой школе. Отец рисовал как художник, его картины выставлялись в Ленинградском дворце пионеров, и он собирался стать архитектором, если бы не война. Короче, учительница всем ставила пятёрки, а нескольким кто своими цветными карандашами уж вовсе фигню какую-то накалякал, поставил и четверки. В таком контексте четверка из «хорошо» по пятибальной системе превращалась в «плохо» по системе двухбальной. Именно так это воспринималось бездарными неудачниками. Приветливая улыбка этой скотской балораздачицы мало что меняла. «У меня упало сердце». Я не ожидал. Я оказался в худшей четвёрке класса. Я был опозорен. Школьное бытие было для меня опоганено. Меня легко и незаметно определили во второй сорт. Я приплёлся домой расстроенный страшно. Я даже плохо воспринимал всё окружающее. Случилась неожиданная, незаслуженная, непоправимая беда. Родители однако меня утешили, успокоили, просветили и развеселили. И оценка хорошая, и случай не чайный. И раз на раз не приходится. И конец дело венец, и всё впереди, и перспективы открыты. Я ожил и собрался быстренько нарисовать в тетрадке строчку палочек, как задано, перед тем, как идти во двор играть. И тут ты меня вразумели прочно, что даже если задано вообще написать одну палочку и всё. Надо сначала переодеться и вымыть руки. И аккуратно разложить на столе тетрадь, чернильницу и ручку. И сесть удобно, и чтобы было светло и ничего не мешало. И никуда не торопиться. И со всем вниманием и чаянием выполнить наилучшим образом то, что нужно, и всё сложить, и тогда только быть свободным. Что я и сделал. То есть начал делать на весь срок всех дел. А через 3 недели отца перевели в следующее место. И я пошел во вторую из многих школ в моей жизни. И в новом классе никто уже не знал, что моей первой отметкой была четверка. Через одиннадцать лет на другом конце союза я окончил школу с золотой медалью первым учеником из 230 человек выпуска, три одиннадцатых класса и четыре десятых. Это был шестьдесят шестой год. Реформа, двойной выпуск, переход на десять лет. И первым получал аттестат. и произносил речь от имени выпускников, и вся эта хренотень. Так для чего сначала надо было попортить мне настроение? Очевидно, есть люди, судьба которых не пропустить с своей морды ни один ухап на дороге к вершине. Уже во взрослые годы ясно слождением прочел в дневниках великого учёного и известного англомана, академика Павлова. Он, значит, русский студент, спросил у знакомого англичанина Что тот считает самым важным для достижения намеченной цели? И по кратким размышлениям англичанин отвечал: наличие препятствий. Оу, но почему, сэр? Потому что в этом случае мой рефлекс будет постоянно напряжён, и я достигну своей цели вернее и быстрее. Едва ли не все что-то значищее в дела моей жизни неизменно начинались с трудностью. А сложнее не провалов и всевозможных неудач. Словно парень наверху полагал, что я вообще живу слишком круто к ветру. И для того, чтобы тяжёлый камень летел далеко и со свистом, не фиг его кидать, а надо сначала покрихтеть, угромоздить его в ложке катапульты и оттянуть рычаги и тросы на полную, чтобы потом отпустить стопор. А дальше насчёт высокой траектории и сокрушительного попадания. Только не забывай, Ты натягиваешь тросы и выверяешь прицел, а несет твой камень к цели все-таки Господь, если удовлетворен качеством и количеством твоих действий. А даряя испытаниями, он закаляет сильного и выбраковывает слабого. И прочее. Моя первая книжка. Я мечтал хорошо драться, лазить через заборы, свистеть в два пальца и скатываться на ногах с высокой ледяной горки. Я мечтал ездить на двухколёсном велосипеде, пока не покупают, и снайперски стрелять из рогатки. Найдут, репрессируют и обезоружат. Я мечтал получить в качестве верхней одежды и обуви кирзевые сапожки и чёрную телогрейку. Высший шик наших пацанов. Короче, умение читать в приоритетную шкалу вообще не входило. Я и так был умнее, чем приличествовало мужчине моего возраста и положения. Родители же мои полагали, что в индеркиндом быть вредно, что чем сложнее организовано животное, тем дольше оно развивается, что каждый возраст надо прожить полноценно и адекватно, а в жизни руководствоваться тактикой бега на длинные дистанции. Короче, читать я научился не раньше прочих приличных первоклассников. Сначала и мама мыла раму до блеска, и Маша ела кашу до тошноты, и рабыни мы но неизвестно кто. И вот однажды в воскресенье утром я проснулся раньше родителей и в поисках занятий взял книжку со стула у кровати. Комната была одна, телевидения не было, крутить радио я был не приучен, шуметь и будить родителей было рано. Книжка была новая, тонкая, красивая, яркая, краснозвездный конник вздымал шашку, и пушка изрыгала огонь и дым. Название на обложке было довольно длинным. Первое слово читалось сразу сказка. А дальше я стал неторопливо разбирать знакомые по отдельности буквы. И у меня получилось. А мальчишеки и мальчише, его великой военной тайне и непобедимой красной армии. И впервые в жизни я стал сам читать. И это было потрясающе. И было там, ребята, что слова, что настроение, что картинки. Господи, как же хотелось быть отважным и побеждать врагов. И как входил в детский растущий организм вещество идеала. И после этого организм формировался и рос уже с использованием этого неустребимого в нём вещества. А идеалом был образ героя, ценой своей жизни спасающего свободу и независимость родины и её трудового народа. С возрастом мы научаемся формулировать Но чистота и сила детского восприятия, конечно, замутняются и слабеют. Приходит ирония, аллюзии, обыгрыш стиля. Аркадий Гайдар стало быть. Нам бы день простоять, до да ночь продержаться. Дать ему бочку варенья и корзину печенья. И всё хорошо, да что-то не хорошо. Я ходил под впечатлением этой книжки целый день и остался жить с этим впечатлением под коркой сознания на всю жизнь. С годами, более размышлениями и анализом эмоций нежели заимствованиями, овладев психоаналитическими техниками, я просто научился открывать люки в трюме психики и доставать старую информацию, как достают скрытый и постоянно действующий механизм, чтобы лучше разобраться в общем действии всей машины в целом. Вот я и говорю чего. В книгах Гайдара здоровое духовное начало Хорошая шкала ценностей: мужская, патриотическая, воинская, благородная, умение верить и умение добиваться. Так вдобавок там очень всё в порядке с языком. Этого дети заметить не могут, но это входит образующим элементом в их чувство языка, владение языком. Прошло 30 лет, и рвал душу с экрана в голос уже ушедшего Высоцкого. Значит, нужные книги ты в детстве читал. Моё первое сочинение. Расписание уроков в начальной школе было внятным и не смущало разнообразием. Первый урок всегда арифметика, второй письмо, третий чтение, четвёртый по мелочи: пение, рисование и прочая физра. Ко второму классу я освоился. Я был примерный отличник и пел на ответах соловьём. Я сидел за первой партой перед столом, как отражение педагогических талантов учительницы. Осень. Третий урок. Развитие воображения и речи. Рассказ по картине. Картина висит на доске. Она напечатана на бумаге. Бумага на картоне, картон на верёвочке, верёвочка на гвоздике, гвоздик в раме доски. О, эти наглядные пособия. Там колхозники собирали урожай, а то урожай ломили с края картины. Я твёрдо помню бахчевые и садовые культуры. Арбузы, дыни и яблоки с виноградом созрели одновременно. Половина заднего плана золотилась и колосилась обильной нивой, и там был красный комбайн. А левая задняя половина сбегала к морю и была занята огородами. И кроме помидорсов огурцами там лежали мерзкие фиолетовые бурдюки. И с того урока я уже никогда не мог отличить кабачки от баклажанов. Тем более, что в Забайкальской степи Мы видели те и другие исключительно в виде консервированной икры, кабачково-баклажанной, абсолютно неразличимы по цвету, запаху, вкусу и цене. Но это так мелочь. Ещё там были лица колхозников. Тела у колхозников тоже были. И на телах была одежда. Но это не привлекало внимания. Видимо, художник обладал истинно хорошим вкусом и соблюдал святое правило. Не должно быть заметно во что ты одет. Одежда должна проявлять и выигрышно оттенять твою человеческую суть. Человеческой сути у колхозников было счастье труда. Они улыбались, алели румянцам и сверкали улыбками, как наглядная агитация медсанупра в коридоре стоматолога. Вот эти улыбки, подсознательно ассоциировавшиеся с ожидающей тебя бормашиной, настораживали. Они ориентировали в том направлении, что искусство условно, и верить ему буквально нельзя, что это такая игра по своим правилам. Заметьте, дети, в те времена фруктов на Манжурке не было, никаких никогда, нисколько вообще. Не росли они там. А привозить в госснаббу на хрен было не надо. Груши и виноград мы знали по картинам. От цинги мама кормила меня ломтиками сырой картошки. Да, учительница меня любила. Я её ничем не изводил и всегда готовил уроки. И она вызвала меня не первым, чтобы другие тоже могли развернуться и блеснуть, чем могли. И не последним, чтоб значит следующий мотали на ус. Валентина Кузьминишна была очень славная. И когда очередь дошла до меня, я уже собрался с мыслями. Я учел каждый овощ и каждой деревце. Я уже чувствовал, что могу рассказывать об этой картине бесконечно. Во-первых, я дал происходящему название. Я встал, приосанился и объявил свой номер. Золотая осень. Класс затих, почуяв высокое качество исполнения и, возможно, заматывание всего времени до звонка. Несколько некрасивеньких девочек-троишниц восхищённо ахнули и всплеснули руками. Из этого контингента позднее формируются фанатки, сознавая личную недостаточность Они стремятся утвердить себя через хоть какую причастность к выдающемуся. Начал я с тех бесспорных замечаний, что наступила осень и в саду созрели вишни. Наступила пора урожая. И тут заткнитесь с вашим Прустом. Я его обожаю, но тогда и слышать не мог о подобном. Я вспомнил вдруг вкус груши Бэра, который кормила меня когда-то бабушка на Украине. Жёлтый, мягкий, сочный, ароматный. продавливающиеся под пальцами, тающие во рту, стекающие на подбородок. Как мне захотелось грушу. Я очень любил груши и арбузы, но здесь ничего не было. И неизвестно, когда мы поедем в отпуск на запад, и кто его знает, лето это будет или нет, и будут ли там груши. Нет, честное слово, я всегда был равнодушен к еде, но тут пробило. И ох, рассказал я им о вегетарианской пище, ох расписал тяжесть арбузов никогда не поднимал аромат персиков никогда не пробовал и живьём не видел сок вишен кислый терпеть не мог и рокот комбайнов даже не представлял как они выглядят реально не на картинке так сказать доминантный очаг возбуждения центральной нервной системы располса со своего участка активизировавшись на соседние участки мозга И я реконструировал по этому плакату систему колхозного хозяйства. Мужчина в кепке оказался бригадиром, а мужчина в галстуке агрономом. Мужчина в костюме и с орденом был председатель колхоза, а мужчина в тельняшке само собой, демобилизованный моряк. Дети помогали родителям, ловкие мальчики собирали фрукты с вершин деревьев, женщины пели за работой звонкие песни. Старый сторож охранял сады от хулиганов. И вот труды увенчались заслуженным успехом, а завтра будет праздник сбора урожая. Класс был подавлен моим превосходством. Учительница смотрела на меня неотрывно и как-то необычно поводила головой. "Садись, пять", сказала она. "Вот, дети. Так у вас, конечно, не получится". Она как-то странно всхлипнула и уткнула лицо в ладонь. "Но надо стараться. Видите, сколько можно рассказать по картине?" Клянусь, что она икнула. Я ещё посмотрел на картину, они мне там все стали как родные. Я мог сейчас придумать всю жизнь каждому из них, а потом придумать их, не поместившихся в картину знакомых и родственников, и тем тоже придумать жизни. Эй, я мог их убить, оживить, сделать шпионами и разоблачить. Переселить их к нам за Байкалье. Пусть-ка попробуют здесь свой сад развести. Ха-ха. Веллер Выходи в коридор, закричала дежурная по классу. Уже перемена, а ты всё сидишь. Уже все вышли. Мой первый кретинизм он же первое горе от ума. В третьем классе у меня была уже третья учительница в третьей школе. Это была похожа на меловидную, чахнущую тургеневскую девушку-переросток. И мушки у неё были соответствующие, и тёмные кудряшки на смоглох висках, и костный остов постепенно обнажался в личике. И под ласковостью была наготове истеричность. Когда я узнал о существовании Тургеневских девушек, я их возненавидел. Её звали Тамара Фёдоровна. И она так отчаянно хотела быть сильно культурной, что аж комплексовала. И очень привичала хороших учеников как людей в зародыше культурных. И вот на чтении она нам прочитала по книжке стихотворения Маршака и выписала на доску Сложные слова из него, и благосклонно и культурно стала объяснять. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.